Глава 23. Эледриэль. Светлая эльфийка. Лаборатория у Архимага оказалась оборудованной более чем серьезно. И отношение к экспериментам было такое же. Дневник, во всяком случае, он вел очень аккуратно. Все подробнейшим образом записывалось. Поэтому мы без труда узнали и об окончательной цели всех его экспериментов с драконами. Архимаг, как выяснилось, был оборотнем ящером. Редкая порода сама по себе, а уж сильные маги среди них встречаются еще реже, и главной целью всей его деятельности являлось вовсе не желание заиметь дрессированного дракона, а сменить свой звериный облик, то есть самому превратиться в истинного дракона или нечто к нему максимально близкое. «Никогда не слышала о возможности смены второго облика, а уж чтоб на драконе вообще ему непостижимо», — сказала я. «Теоретически такое возможно» ответила мне новая эльфийка, но именно теоретически. Очень сомневаюсь, что у него получилось бы. В любом случае, все его записи я намерена забрать себе. На всякий случай предупредила я. Возможно, когда-нибудь научную книгу напишу на их основе. Та и не думала возражать. Законный военный трофей как-никак. Во всяком случае, я считала именно так. И то, что мага убила Лермилель, ничего не значит. Она же нас в это опасное положение и поставила. К тому же еще и весь имевшийся в замке транспорт уничтожила. Звери, которых насылал на нас враг, у него еще и в телеге запрягались. И вот она все это хозяйство и сожгла. И на чем нам теперь трофеи было отсюда вывозить? Кстати, Алир Милеэль, серьезный разговор с ней все же состоялся этим же вечером. И Я, кадет-капитан звездного линкора Имперского флота, контролировавшего весь этот рукав галактики, Сразу призналась она. И сразу стало все понятно. Нет, честно. Знать бы еще, что означают многие из этих слов как сами по себе, так и в использованном ею контексте, вообще было бы хорошо. И с каких теперь пор кадетов капитанами линкоров назначают?» Тем временем спросил Дим. «Это, если я не ошибаюсь, чуть ли не адмиральская должность». «Война. Просто чуть ли не буднично», — ответил Элирмилеэль. Корабли могли строить быстрее, чем обучать капитанов, да и мало кто на такую должность подходит. Я, например, в мирное время и обычных условиях больше, чем на мостик малого крейсера, не могла бы и рассчитывать. Да и то не меньше, чем после полусотни лет обучения. Нужный потенциал имела с рождения, без него никак. Но в любом случае, необходимого уровня достичь могла столетия через четыре, а то и пять. А так, ускоренные курсы с выпуском по мере строительства кораблей. И в бой, там научитесь всему остальному, если выживете. Ужасно расточительно, но другого выхода у нас уже просто не было». «Понятно, бывает», — согласился Дим. «Некоторым даже удается научиться». «Все это, конечно, хорошо, даже замечательно», — вмешалась в их разговор Лара. «Но не затруднит ли вас просветить двух скромных эльфийских принцесс? О чем вообще идет речь?» Спрашивала она у Лермилеэль, а сама при этом больше смотрела на Дима. и Я тоже на него смотрела. Похоже, все-таки не зря мы эту эльфийку приняли. Теперь узнали, вернее, могли узнать о своем муже много нового и интересного. Похоже, серьезный разговор предстоял и с ним. «Вот именно!» Тут же поддержал Вадим. «Интересно услышать подробности!» Поздно он опомнился. «Теперь уже не выкрутится!» И темная на меня очень красноречиво глянула, несомненно, подумала о том же самом. Примерно пятнадцать тысяч лет назад империя эльфов, людей, гномов, орков, троллей, фей, дрят, русалок и драконов занимала весь этот рукав галактики. Начала свое повествование Ли. Наша сила была в техномагии, и мы легко покоряли как чисто магические, так и полностью технические цивилизации. Но однажды столкнулись с равной по силе федерации, на самом деле тоже империей, технов из соседнего рукава. Война началась за 200 лет до моего рождения, и неизвестно, сколько еще длилась после того, как я погибла в бою. В ваших летописях никаких подробностей не сохранилось. Вы, кстати, называете ее первой великой войной. «Погибла?» – удивилась я. «А здесь ты как тогда оказалась?» – спросила темная. «Можно сказать, что умерла. Полное магическое истощение, что равносильно смерти, уход за ту грань, откуда не возвращаются, была похоронена вместе с погибшими членами своего экипажа и пролежала в саркофаге все эти тысячелетия, пока вы меня не разбудили. Мы?» «Он», — ответила Лермилеэль, указывая на Дима. Пока она произносила последние слова, волосы у нее стали рыжими, да и лицо неуловимо изменилось. Теперь не узнать было просто невозможно. «Врет она все. Я ее не целовал», — тут же заявил муж. «Точно не целовал. Вы же сами там были и все видели». «Мы не все время на тебя смотрели», — сочла нужным вставить Лара. «Да», — поддержала я ее. «Когда крышку саркофага опускали на пол, пригнулись. Вот тогда ты ее, скорее всего, и поцеловал». Дим посмотрел на рыжую, ища поддержки, но она приняла нашу сторону. «Я вообще не знаю, каким образом он меня разбудил, может и поцеловал, но в любом случае я не виновата, это все он». «Теперь я понял», — воскликнул муж. «Это заговор. Собрались вместе три разноцветные ушастые и теперь издеваются над наивным северным варваром. Как вам не стыдно? Вон, даже ухи не краснеют. И вообще, мы о Звездных Войнах разговаривали. Лучше расскажи, Ли». «Кто там в вашей ветви галактики императором работал?» «И про его дочек тоже. Я принцесс люблю, особенно если остроухий». Он был фигурой чисто номинальной. Реально правили сильнейшие маги, то есть совет капитанов, который и выбирал императора. Спокойно ответила рыжая. «А о принцессах ничего сказать не могу. Никогда не интересовалась этим вопросом. Но в любом случае точно не эльфийки». Так ты у нас особо приближенная к императору, гигант мысли, сильнейший маг и бывший член Государственной Думы и в смысле Совета Капитанов? Спросил своей любимой Мани редим я не успела, совершенно серьезно ответила Ли. Кадеты в Совете капитанов не участвуют. К тому же туда допускаются только корабли класса мне ниже линкора. А мой реальный магический потенциал, малый крейсер. Не понял. Удивился Дим. «При чем тут магический потенциал? На чем научилась, на том и летаешь». «У технов именно так и было. А у нас, капитан, это и есть корабль. Я сама одновременно и щиты, и орудия, и двигатели, и вообще все, что есть на борту». «Так что, получается, ты одна всем кораблем и управляла?» «Нет, конечно. У меня была команда в две тысячи с лишним разумных. Причем, если не считать десанта, то в основном магов, каждый из которых как бы являлся отдельным узлом корабля. Да и десант тоже нередко из магов состоял. В случае необходимости я могу заменить любого из членов экипажа, а на короткий срок и всех сразу. Но боевой корабль – это одновременно и капитан, и вся команда. Полноценно управлять им мы не могли друг без друга. «Да, интересно получается», – проговорил Дим. Что еще можешь рассказать о тех далеких временах? Что именно тебя интересует? Даже не знаю. Боевые шагающие роботы в той войне участвовали. Мы в музее у гномов один такой видели. То, что вы видели в том музее, в приличных выражениях описать очень трудно. Гномы умудрились собрать в кучу деталей от вражеского меха и вооружения от нашего, назвав при этом боевым големом гномов Торином. «Бородатые коротышки никогда особо в технике не разбирались. Не упустила случая вставить Ларине. Я же сделала заметку на память, что древняя эльфийка может читать на древнегномском. Будет теперь кому выбранные мною книги переводить. Зря мы ее с собой взяли, что ли. В общем, они еще довольно долго разговаривали на эту тему, а мы с Темной поняли главное». Лермилиэль древняя, пролежавшая в своем саркофаге еще со времен Первой Великой Войны. И маг она очень сильный, только с дефектами, что не мудрено. За такое-то время и еще было понятно то, что она хочет присоединиться к нам, не претендуя при этом на первые роли, иначе не стала бы о себе рассказывать, а просто ушла бы. Незаметной у нее еще долго не получится существовать в нашем мире. Вот и решила стать замеченной и причисленной к определенной категории. «Чтоб не быть отличной от остальных таких же, компания, нужно признать, у нас довольно странная, и еще одна необычная эльфийка не будет выделяться. Если на нашего мужа претендовать не станет, то пускай остается, но не бесплатно, знаниями ей делиться придется, это тоже не обсуждается. Но муж-то наш каков, все глупым варваром прикидывается, но к этому мы, пожалуй, уже давно привыкли и внимания не обращаем». А сам в таких вещах разбирается, что мы не можем понять, о чем они говорят. Оставался еще вопрос о древних эльфах, ни светлых и не темных. Однако мысла Рене по молчаливому согласию решили отложить его на потом. И так слишком много всего. Дим Попаданец. Интересно получалось. Нет, я уже давно понял, что попал не только в магический, но еще и в постапокалиптический мир. Но чтоб настолько, они, оказывается, не просто летали в космос на ступах и метлах, или на худой конец в воздушных шарах, как это делали у нас при царе Горохи, а предпочитали космические корабли и владели приличным куском галактики. Это вам не развал Римской империи, отбросивший Европу чуть ли не в каменный век, а куда серьезнее. Теперь понятно. Почему у них даже после 15 тысяч лет так и не началась своя эпоха Возрождения? Как послушал Ли, так сразу и захотелось к звездам. Мне вообще всегда туда хотелось. Все мы, рожденные в СССР, в детстве мечтали стать космонавтами. Это уже потом появились совсем другие общечеловеческие идеалы, банкиры, бандиты, шлюхи. Все почему-то на букву «Б». И по сути, ничем друг от друга не отличающиеся. А уж когда рыжая заявила, что собирается построить космический корабль и слетать посмотреть, что там от ее цивилизации осталось, я сразу же загорелся этой идеей. Ага, размечтался. Она меня тут же сходу и обломала. По самым нескромным, то есть оптимистическим подсчетам, только на постройку корабля как таковую может понадобиться несколько столетий. Это без учета времени, которое потребуется Лии, чтобы восстановить свои силы. А еще собрать и обучить экипаж, тоже задача не из легких, потому что сильные маги и так себя неплохо чувствуют. Не нужно им это. А если учесть, что для науки и жены все равно никуда меня не отпустят, да и столько ждать неинтересно. Но в любом случае место в долине под верх я ей выделю, пускай строит. Или отдельную маленькую долинку, там их много вокруг, я на карте видел. Кстати, о рыжей эльфийке и долине. Именно рыжий она мне больше нравится. У меня в княжестве пускай такое ходит, там точно можно. Все равно ушастые вряд ли будут частыми гостями. Но по дороге домой ей придется маскироваться». Так как даже на моих эльфий куда большее впечатление произвело не то, что она древняя, а то, что не темная и не светлая. Ужинали мы в башне, из хозяйских запасов, которые ли, к счастью, не сожгла. Не королевский пир, конечно, но моя Элис чего угодно нормальную еду приготовить может. А вот рыжая, как оказалось, подобным делам вообще не обучена. Таким признанием она чуть не шокировала обеих моих ушастых. И аппетита тоже особого не проявила. Так, пожевала немного и отправилась спать. Ночевали мы в специальных гостевых спальнях. Для чего они у Архимага вообще были оборудованы, непонятно. Посетителей-то он не принимал. Но мы этим и не интересовались, есть и хорошо. На утро решили поискать транспорт, типа телеги в деревне. Тем более, что лошади у нас имелись. По пути в игрушечную деревеньку строили всевозможные предположения по поводу не очень живых ее жителей. Предполагалось, что лишившись хозяина и связи с ним, они либо окончательно умрут, либо выйдут из-под контроля и разбредутся по долине. Еще и на живых, то есть на нас любимых, нападать начнут, что в корне не есть хорошо. На полях и огородах действительно никто не работал. Но и замертого крестьяне падать не стали, как, впрочем, и разбредаться. Все собрались в центре деревеньки и что-то активно обсуждали. Уже странно, хотя активно. Это если для мертвецов, а как для живых вообще-то вяло. Сначала Эль, а потом и другие ушастые определили, что крестьяне все-таки живые. — Ты хотела эту башню с долиной? — в шутку спросил я Ли. — Вот и подданные уже имеются. Я тогда пошутила. Тут же отказалась от своих слов рыжая. «Как же ты оставишь этих людей без защиты?» Вмешалась в наш разговор Эль. «Убила их хозяина, теперь просто обязана о них позаботиться». «Вот именно!» Поддержала ее Лара. «Кто бы обо мне самой теперь позаботился, пока силы не восстановила?» Ответила Ли. «И вообще, меня князь Вадим совершенно официально в свою долину приглашал». «Поторопился!» Вставила моя светлая. «Всегда он так», — согласилась с ней темная. «На обещает, а с женами посоветоваться забывает». «Так и знал, что всю вину на меня свалите», — закончил я. «Тем временем мы подошли поближе. На этот раз крестьяне на нас внимание очень даже обратили. Всем привет, а особенно мне», — сходу заявил я. Посмотрели на меня удивленно. Сам знаю, что необычное приветствие. Даже эльфики слегка недоумевают. Я, князь Вадим, новый хозяин этой долины, пришел обсудить с вами налоговую политику на ближайшие годы. Никто из налогоплательщиков не любит обсуждать налоги. За исключением тех редких случаев, конечно, когда их уменьшают. В общем, местным жителям их новый правитель понравился. Во всем, наверное, виновато мое личное обаяние. А может, все дело в том, что я их от налогов на 10 лет освободил? Правда, с условием, что за эти же 10 лет заделают дыры в башне. Также порекомендовал свести контакты с внешним миром к минимуму. В идеале вообще от них отказаться. По принципу всех впускать, никого не выпускать. Для их же, в общем-то, благо так как неизвестно, когда я сам в следующий раз тут появлюсь. А если кто узнает, что долина временно осталась без хозяина, то может попробовать к рукам прибрать и налогом таким обложить, что точно мало не покажется. Что неудивительно, в этом со мной согласились, даром, что неизвестно, сколько лет пробыли зомби. У крестьян в таких делах смекалка работает, будь здоров. Ну и под конец вытребовал у них самую большую телегу. Дали, но во всей деревне не оказалось ни одной лошади. Земля обрабатывалась исключительно вручную, а если появлялась необходимость привезти что-либо в башню или еще куда-нибудь, маг присылал своих зверей. Может, лошади хуже зомбировались, может, еще по какой причине, но факт оставался фактом. Потом мы решали, кто из эльфиек сбегает к Заре и ее помощнику, чтобы ехали сюда с нашими лошадьми. Выбор, в общем-то, стоял только между Эль и Ларой. И отправили темную. Они втроем прибыли уже после обеда. По всей видимости, Лара именно сбегала в самом буквальном смысле. Иначе так быстро не получилось бы.